старшина, то есть апостол Петр. И Беатрича радости полна. Смотри, смотри, вот Витязь, чьим заслугам такая честь в Галисии воздана. Вот Витязь, апостол Яков, гробница которого в Сантьяго де Компостела, в испанской провинции Галисии, стекались многочисленные паломники как если голубь сядет рядом с другом и, нежностью взаимную делясь, они воркуют и порхают кругом. Так видел я. Один высокий князь встречал другого ласковым приветом и брашно горне их хвалил, девясь. Приветствия закончились на этом. И каждый кором-ме недвижен нем так пламенел, что взгляд сражен был светом. Корамме передо мною. И Беатрича молвила затем, с улыбкой, славный дух и возвеститель, того, как щедр небесный храм ко всем, надежды эту огласи обитель, ведь ею ты бывал в людских глазах, когда троих из вас почтил. Спаситель. Как щедр небесный храм ко всем, Беатрич имеет в виду послание апостола Якова, где говорится о щедрости Бога. Ведь ею ты бывал, по евангельской легенде, в трех случаях Христу сопутствовали только три апостола — Петр, Яков и Иоанн, в которых толкователи видели олицетворенными веру, надежду и любовь. Вздыми чело, превозмоги свой страх, из смертного предела вознесенный здесь должен в наших созревать лучах. Так говорил душе моей смущенной второй огонь, и я возвел к горам взгляд гнетом их чрезмерном преклоненный. К горам, то есть к Петру и Якову. Раз наш властитель изволяет сам, Чтоб ты среди чертога потайного Еще живой предстал его князьям, И, видев правду царство неземного, Надежду, что к благой любви ведет, В себе и в остальных упрочил снова, — поведай, что она и как цветет в твоей душе и как в нее вступила, — так молвил снова тот огонь высот. И та, что перья крыл моих стремила, в их воспарении до таких вершин, меня в ответе так предупредила в воинствующей церкви не один надеждой не богаче, как то зримо, в пресветлом солнце неземных дружин. Зато увидеть свет Иерусалима, он из Египта этот путь свершил, еще воинствуя неутомимо. Свет Иерусалима, то есть свет рая, небесного Иерусалима, из Египта, то есть из страны земной неволи. Другие два вопроса ты спросил, не чтоб узнать, а с тем, что он изложит, как эту добродетель ты почтил. Ему оставлю я. На оба может, легко и не хвалясь, ответить он. И, Божья милость, пусть ему поможет. Как школьник На уроке вопрошен, свое желая обнаружить знание, Рад отвечать про то, в чем ускушен. Надежда, — я сказал, — есть ожидание, грядущей славы, ценность прежних дел И благодать его обоснования. От многих звезд я этот свет узрел, Но первый мне его пролил волною Тот, кто всех выше — Вышнего воспел. То есть царь Давид. «Да уповают на тебя душою!» Он пел, «Кто имя ведает твое?»